Глава 3. Настраиваясь на потенциалы в квантовом мире Выйти за пределы нашего тела, среды и времени нелегко, но оно того стоит, потому что как только мы отключимся от трехмерной реальности, мы войдем в совершенно иное пространство, называемое квантовым миром, миром бесконечных возможностей. Описывать его проблематично, поскольку эта реальность не похожа ни на что знакомое вам в физической вселенной. Правила ньютоновой физики, по которым, как мы привыкли, действует мир, просто не действуют там. Квантовое или единое поле представляет собой невидимое поле энергии и информации, или, можно сказать, интеллектуальное сознательное поле, существующее за пределами пространства и времени. Ничто физическое или материальное не существует там. Оно за пределом всего, что можно ощутить пятью органами чувств. Но именно единое поле энергии и информации управляет всеми законами природы. Ученые работают над тем, чтобы вычислить и измерить этот процесс, дать нам более полное его понимание, и они постоянно обнаруживают что-то новое. Основываясь на своих знаниях и опыте, я полагаю, что существует самоорганизующийся интеллект, являющийся энергией, который поддерживает порядок во всех вселенных и галактиках. Кто-то мне скажет, что такая идея кажется не совсем научной. На это я отвечаю вопросом. Что происходит после взрыва? Порядок или беспорядок? Мне всегда говорят «беспорядок». Тогда я спрашиваю, а почему же после большого взрыва, самого мощного из всех, возник порядок? Этот интеллект должен был организовывать свою энергию и материю, чтобы придать ей форму и объединить все силы природы для создания такого шедевра. Этот интеллект, эта энергия и есть квантовое или единое поле. Для понимания того, что представляет собой это поле, представьте, что на Земле исчезли все люди и вещи, все животные, растения и прочие физические объекты, как природного происхождения, так и созданные человеком, все континенты, океаны и даже сама Земля. Представьте, что вы убрали все планеты, их спутники и звезды в нашей Солнечной системе, включая и Солнце. А затем представьте, что вы убрали и все другие системы в нашей галактике, а затем все галактики во Вселенной. Нет ни воздуха, ни даже света, который вы могли бы увидеть глазами, только абсолютная чернота, пустое нулевое пространство. Это важно помнить, поскольку когда вы, как сознание в настоящем моменте, выходите в единое поле, Вы оказываетесь в бесконечном черном пространстве, не имеющем ничего физического. А теперь представьте, что вы не только ничего не видите там, но поскольку попадаете в этот мир без своего физического тела, но у вас нет и зрения, чтобы видеть, и также вы не можете слышать, осязать обонять или ощущать. У вас там нет никаких чувств». Единственное, что от вас остается в квантовом мире, это осознанность. Или лучше сказать, единственное, как вы можете переживать этот мир, это через осознанность, только не с помощью своих чувств. Поскольку сознание есть осознанность, а осознанность направляет внимание и отмечает, как только вы окажетесь за пределом мира чувств, когда вы будете уделять внимание энергии квантового поля, Ваше сознание будет подключаться к более высоким уровням частоты и информации. И однако, как бы странно это ни звучало, квантовое поле не пусто. Это бесконечное поле, полное колебаний разной частоты и энергии, а всякая частота несет информацию. Так что думайте о квантовом поле как о пространстве, заполненном бесконечным объемом энергии, вибрирующей за пределом физического материального мира и наших чувств, невидимых волнах энергии, доступных нам для созидания. Что же именно мы можем создать, используя эту энергию, плавающую в бескрайнем море потенциала? Это зависит от нас, поскольку, коротко говоря, квантовое поле — это такое состояние, в котором существуют... Все возможности. А как я только что сказал, когда мы попадаем в квантовую вселенную, мы существуем только как осознанность или как сознание, особая осознанность, направляющая внимание на наблюдающее поле бесконечных возможностей, существующее внутри еще более великого сознания на еще более великом уровне энергии. Когда вы входите в это бесконечное, бескрайнее пространство в качестве осознанности, там нет ни тел, ни людей, ни объектов, ни мест, ни времени. Вместо этого бесконечные неизвестные возможности, существующие в виде энергии. Так что если вы обнаружите, что думаете об известном в вашей жизни, значит вы снова находитесь в трехмерной реальности пространства и времени. Но если вы сможете оставаться в черноте неизведанного достаточно долго, это подготовит вас к тому, чтобы создавать неизвестное в вашей жизни». В предыдущей главе, объясняя, как возвращаться в настоящий момент, я советовал вам перестать думать о предсказуемом будущем или вспоминать знакомое прошлое, а вместо этого погружаться в бескрайнее пространство осознанности, не направлять внимание ни на что материальное в этой трехмерной реальности, включая ваше тело, людей, которых вы знаете, вещи, которыми владеете, места, в которые ходите, и само время. Если вы сделаете это правильно, от вас останется только одна осознанность. Вот так вы попадете туда. Теперь давайте вернемся назад и посмотрим, как ученые смогли обнаружить квантовую вселенную, что произошло, когда они начали изучать субатомный мир. Ученые обнаружили, что атомы, строительные кирпичики всего на свете в физической Вселенной, состоят из ядер, окруженных огромными полями, в которых присутствует всего один или несколько электронов. Это поле настолько огромно по сравнению с крохотными электронами, что пустое пространство атома занимает 99,99999999 после запятой процентов. Но как вы только что узнали, это пространство на самом деле не является пустым. Оно состоит из бескрайнего множества энергетических частот, создающих невидимое взаимосвязанное поле информации. Так что все в известной нам вселенной в действительности на 99, 99,999999999999 тебит. После запятой процентов состоит из энергии или информации. На самом деле, большая часть Вселенной представляет собой это «пустое» в кавычках пространство. Материя является бесконечно малым компонентом в отношении к огромным пространствам, не имеющим в себе ничего физического. Вскоре исследователи обнаружили, что электроны, движущиеся вокруг кедра на этих бескрайних полях, ведут себя совершенно непредсказуемо, они как будто не подчиняются тем законам, которые управляют материей в нашей крупномасштабной вселенной. В один момент они здесь, а в другой их уже нет, и невозможно предсказать, где и когда появятся электроны. Это потому, как в итоге обнаружили исследователи, что электроны существуют одновременно в бесконечном числе возможностей или вероятностей. Только когда наблюдатели фокусируют свое внимание на местоположении, невидимое поле энергии и информации сжимается в частицу, которую мы называем электроном. Это называется сжатием волновой функции или квантовым событием. Но как только наблюдатель отводит взгляд, не наблюдая больше электрон и не направляя внимание на субатомную материю, электрон опять растворяется в энергии. Другими словами, эта частица физической материи, электрон, не может существовать до тех пор, пока за ней не наблюдают, то есть не уделяют ей внимания. В тот же момент, когда мы отводим от нее свое внимание, она снова превращается в энергию, особую энергетическую частоту, которую ученые называют «волной», и в «возможность». Вот так разум и материя взаимосвязаны в квантовом мире. Кстати говоря, в то время как мы в качестве субъективных сознаний наблюдаем за электроном, формируя его, существует объективное вселенское сознание, постоянно наблюдающее за всеми нами и нашей трёхмерной реальностью, упорядочивая нас и формируя. Так что для вас это сводится к следующему. Если вы смотрите на свою жизнь с одного и того же уровня разума каждый день, прогнозируя будущее, основанное на вашем прошлом, Вы сжимаете бесконечные поля энергии в те же самые паттерны информации, называемые вашей жизнью. Например, если вы просыпаетесь и думаете «Где моя боль?», ваша знакомая боль вскоре появится, потому что вы ожидали ее появления. Представьте, что случится, если вместо этого вы сможете отводить свое внимание от физического мира и окружающей вас среды. Как вы... Усвоили в прошлой главе, когда вы отводите свое внимание от тела, вы перестаете быть телом, и у вас больше нет доступа или возможности использования к вашим чувствам. Когда вы отводите внимание от людей, занимающих какое-то место в вашей жизни, вы становитесь никем и больше не самоидентифицируете себя как родителя, партнера, родственника, друга, а тем более сотрудника, члена религиозной общины и политической партии или представителя какой-либо национальности. У вас больше нет ни расы, ни пола, ни сексуальной ориентации, ни возраста. Когда вы отводите внимание от объектов и мест в физической среде, Вы оказываетесь нигде. И, наконец, если вы отводите внимание от линейного времени, имеющего прошлое и будущее, вы оказываетесь вне времени, в настоящем моменте, в котором существуют все возможности квантового поля. Поскольку вы больше не идентифицируете себя с физическим миром и не испытываете зависимости от него, вы больше не пытаетесь повлиять на материю с помощью материи. Вы за пределами материи и за пределами самоидентификации в качестве тела в пространстве и времени. Ведь вы находитесь в гигантской черноте единого поля, где не существует ничто материальное. Это прямое следствие продолжительной практики нахождения в настоящем моменте, которую я описал в предыдущей главе. Как только это происходит, вы направляете свое внимание и энергию на неизвестное поле за пределами материи, туда, где существуют все возможности. Поле, состоящее единственное из невидимых частот, несущих информацию или сознание. И подобно ученым, изучавшим квантовый мир, которые отводили внимание от электрона и обнаруживали, что он вернулся к энергии и возможности, если вы отведете внимание от своей жизни и выйдете за пределы воспоминаний о ней, Ваша жизнь превратится в возможность. Ведь если вы фокусируетесь на известном, вы получаете известное. Если же вы фокусируетесь на неизвестном, вы создаете возможность. Чем дольше вы сумеете пребывать в этом поле бесконечных возможностей в качестве осознанности, осознавая вашу осознанность в этом бесконечном черном пространстве, и не направлять внимание на свое тело, вещи, людей, места и время, и чем дольше вы будете вкладывать свою энергию в неизвестное, тем больше сможете создать нового опыта или новых возможностей в своей жизни. Таков закон. Изменение мозга В дверь квантового поля вы не можете войти как кто-то. Вы должны войти как никто только как осознанность или сознание, мысль или возможность, оставив за порогом весь остальной физический мир и живя только в настоящем моменте. И как я заметил в предыдущей главе, Этот процесс требует, чтобы вы разорвали свою химическую зависимость, хотя бы временно, от тех же самых эмоций, которые питали ваши мысли и прекратили испытывать привычные чувства, чтобы перестать уделять внимание трехмерному миру материи, частиц, и вместо этого направить энергию на возможность, волну. Учитывая все это, вы, наверное, не удивитесь, узнав, что такой опыт вызывает довольно значительные изменения в мозге. Прежде всего, поскольку вы ощущаете себя за пределами физического мира, что означает отсутствие предчувствия внешней опасности, ваш мыслящий мозг, неокортекс, где расположен сознательный разум, замедляется, становится менее возбужденным и работает в более целостном режиме. Ранее мы говорили о том, как жизнь в постоянной зависимости от гормонов стресса заставляет наши мозговые волны выстреливать наугад, Составляясь в очень беспорядочный инкогерентный паттерн, что в свою очередь означает невозможность эффективной работы тела, потому что мы пытаемся все контролировать и предвидеть в жизни. Мы становимся чрезмерно сосредоточенными, и наше внимание скачет между людьми, вещами, местами и временами, мы активируем различные нейронные сети, отвечающие за все известное нам. Как только мы окажемся в настоящем моменте и осознаем это бесконечное поле информации, где нет ничего физического, эту вечную пустоту, и больше не будем анализировать или думать о ком-либо, чем-либо, каком-либо месте или времени, мы больше не будем активировать все эти отделы нервных сетей в нашем мозге. И когда мы перестанем фокусироваться на материи, на объектах, людях, местах, на нашем теле и времени, заполняющей собой нашу внешнюю среду, и вместо этого осознаем безграничность бесконечной черноты, направив свое внимание на ничто, на космос, на энергию и информацию, тогда наш мозг начнет меняться. Различные области, между которыми существовало разделение, теперь начнут объединяться и двигаться к когерентному, целостному состоянию. Различные нейронные сообщества начнут растягиваться и образуют более крупные сообщества. Они синхронизируются, организуются и интегрируются. А синхронизированный мозг – это взаимосвязанный мозг. Когда ваш мозг становится когерентным, вы становитесь когерентом. Когда он упорядочен, вы упорядочены. И когда он работает хорошо, вы работаете хорошо. Коротко говоря, когда он действует более целостно, вы чувствуете большую целостность. Другими словами, как только вы начнете подключаться к единому полю в качестве сознания, или как только вы станете сознавать его, направляя на него свое внимание, ваша биология станет более целостной и объединенный, поскольку единое поле, по определению, является объединяющей энергией. Когда мозговые волны когерентны, они работают синфазно относительно друг друга. Оба их гребешка и подошвы совпадают. Поскольку когерентные мозговые волны более упорядочены, они также более сильные, можно сказать. Они говорят на том же языке, следуют тому же ритму, танцуют под ту же музыку и разделяют ту же частоту, так что их коммуникация происходит легче. Они буквально на одной волне. Когда же мозговые волны инкогерентны, электрохимические сообщения или сигналы, которые они посылают, смешиваются и колеблются, так что тело не может функционировать сбалансированно в оптимальном режиме. Второе изменение, которое переживает наш мозг, когда мы входим в квантовый мир – Состоит в том, что наши мозговые волны начинают двигаться с меньшей частотой. От бета-диапазона они переходят к когерентному альфа-диапазону и тета-диапазону. Это важно, поскольку по мере того, как мы замедляем свои мозговые волны, наше сознание выходит из неокортекса и входит в средний мозг, лимбический мозг, и там оно соединяется с автономной нервной системой, подсознательной операционной системой тела. Эта часть нервной системы отвечает за пищеварение, секрецию гормонов, регуляцию температуры тела, уровень сахара в крови, поддержание сердечного ритма, производство антител, борющихся с инфекциями, восстановление поврежденных клеток и мириады других функций, над которыми, по мнению большинства ученых, у нас нет сознательного контроля. В общем и целом автономная нервная система поддерживает жизнедеятельность организма. Ее главная работа — поддерживать порядок и гомеостаз, чтобы мозг и, в конечном счете, тело пребывали в балансе. Чем дольше мы сумеем быть никем в настоящем моменте, безличными, бесплотными, без места и времени, тем более интегрированным и когерентным станет наш мозг. Вот тогда в дело вступает автономная нервная система и начинает исцелять наше тело, поскольку наше сознание сливается с ее сознанием. Другими словами, когда вы в настоящем моменте, вы освобождаете себе путь, становясь чистым сознанием, чистым вниманием и меняя мозговые волны от бета-диапазона к альфа и даже тета-диапазону, Вы побуждаете автономную нервную систему, которая знает, как исцелить тело гораздо лучше, чем сознательный разум, сделать свое дело и очистить ваш чердак от ненужного хлама. Вот что вызывает мозговую, а также сердечную когерентность. Если в этом состоянии вы больше не подкрепляете известное знакомую вам жизнь, и вместо этого продолжаете вкладывать энергию в неизвестное как могли бы класть деньги на банковский счет, тогда вы создаете новые возможности. Подобно материальному электрону, растворяющемуся в нематериальной энергии квантового поля, как только ученые перестают наблюдать за ним, вы, прекратив наблюдать за своей болью, рутинной жизнью и проблемами, вернете себе энергию. Бесконечное число возможностей, чистый потенциал. Только поистине присутствуя в этом месте за пределами пространства и времени, месте, откуда материализуются все вещи, вы можете начать создавать настоящие перемены. На нашем продвинутом четырехдневном семинаре в такоме штат Вашингтон, в 2016 году мы попытались понять, как это в действительности работает. Мы измерили мозговые волны 117 участников семинара, используя электроэнцефолограф. Изменения ЭЭГ проводились до и после семинара. Во время двух экспериментов мы пытались зафиксировать изменения в мозге. Первый эксперимент выявлял, сколько времени требуется участникам для достижения медитативного состояния, определяемого способностью удерживать мозговые волны в альфа-диапазоне в течение как минимум 15 секунд. Мы выяснили, что участники достигали медитативных состояний на 20% быстрее к концу четырехдневного семинара. Второй эксперимент выявлял коэффициент между мозговыми волнами дельта-диапазона, связанного с погружением на более глубокие уровни подсознания, и мозговыми волнами бета-диапазона, обычно связываемого с высоким уровнем стресса. Мозговые волны легко возбудимых людей обычно находятся в высоком бета-диапазоне и на нижнем уровне дельта-диапазона. Мы пытались понять, Может ли медитация, в особенности успешная практика погружения в квантовый мир и растворение в ничто без места и времени, улучшить эти показатели, и оказалось, что действительно может. У участников снизились мозговые волны высокого бета-диапазона, то есть они испытывали меньше стресса, в среднем на 124%, и повысились мозговые волны дельта-диапазона то есть улучшилось чувство единства во время медитации в среднем на 149%. Объем мозговых волн высокого бета-диапазона уменьшился относительно объема дельта-волн на 62%, и все это произошло в течение всего четырех дней. Некоторые изменения, измеренные нами, превышают 100%, показывая, что участники смогли достичь необычайно значительных улучшений относительно быстро Это довольно-таки сверхъестественно. Изменяем энергию, совмещаем ясное намерение с возвышенными эмоциями. Как только вы достигли восхитительной точки щедрого момента настоящего, где существуют все возможности в квантовом поле, Вы задействуете один или несколько из этих потенциалов, этих нематериальных возможностей в реальности в трехмерном материальном мире. Это потребует двух условий – ясного намерения и возвышенных эмоций. Ясное намерение должно быть именно ясным намерением. Вы должны ясно понимать, что именно хотите создать, и чем точнее, тем лучше, чтобы описать это во всех подробностях. «Предположим, вы хотите провести потрясающий отпуск. Куда именно вы отправитесь? Каким способом попадете туда? С кем поедете и кого там встретите? В каких условиях будете жить? Чем займетесь и что увидите, когда окажетесь там? Какую пищу будете есть? Что будете пить? Какую одежду с собой возьмете? Что купите там, чтобы привезти домой?» «Вы меня поняли» составьте описание во всех подробностях. Настолько реально, насколько сможете, поскольку письмо станет символом возможностей для всех этих условий. Как вы читали в предыдущей главе, те мысли, которые создают ваши намерения, являются электрическим зарядом, который вы посылаете в единое поле. Теперь вам нужно совместить это с возвышенной эмоцией, такой как любовь, благодарность, вдохновение, радость, воодушевление, благоговение или изумление, но можете выбрать что-то еще. Вы должны установить связь с чувством, которое, как вы предвидите, вы ощутите, когда проявите свое намерение, и затем испытать эту эмоцию до возникновения опыта. Возвышенная эмоция, которая несет высокую энергию, является магнитным зарядом, который вы посылаете в квантовое поле. И как вы уже читали, когда совмещается электрический заряд, ваше намерение с магнитным зарядом, возвышенная эмоция, создается электромагнитная сигнатура, эквивалентная вашему состоянию бытия. Другой способ описать возвышенные эмоции – это назвать их сердечными эмоциями. Обычно, испытывая такие эмоции, мы отмечаем, что наше сердце поднимается – Это потому, что наша энергия перемещается в эту область и в результате мы испытываем чудесные возвышенные чувства, несущие намерение отдавать, заботиться, растить, доверять, создавать, соединять, испытывать безопасность, служить и благодарить. В отличие от стрессовых эмоций, мы обсуждали их в предыдущей главе, сердечные эмоции дополняют энергетическое поле тела. На самом деле энергия, создаваемая с открытой душой, делает сердце более когерентным, как и мозг, так что оно производит поддающееся измерению магнитное поле. Именно это действие соединяет нас с единым полем. И когда мы повенчаем намеренье электрический заряд, с этой энергией, магнитный заряд, мы создадим новое электромагнитное поле. Поскольку энергия есть частота, а всякая частота связана с информацией, эта возвышенная энергия несет вашу мысль или намерение. Помните, эти потенциалы в квантовом поле существуют только в качестве электромагнитных частот, частот с информацией, и вы не можете ощутить их своими органами чувств как материю. И поэтому естественно, что новый электромагнитный сигнал, который вы передаете, привлечет те электромагнитные частоты из поля, которые вибрационно соответствуют ему. Другими словами, когда есть вибрационное совпадение между вашей энергией и каким-либо потенциалом, уже существующим в едином поле, вы начинаете притягивать этот опыт к себе. Опыт найдет вас, как только вы станете воронкой для вашего будущего. Так что в этом отношении вам не нужно работать над тем, чтобы принести то, что вы проявляете, к себе, и не нужно никуда идти для этого. Это замена материи материей. Вы должны стать чистым сознанием, без тела, личности, всякой вещественности, места и времени, и изменить свою энергию, электромагнитный сигнал, излучаемый вами, и тогда вы притянете к себе этот будущий опыт, Заменив энергию материи, вы в буквальном смысле настраиваетесь на энергию нового будущего, и когда вы это делаете, наблюдатель, единое поле, наблюдает за вами, наблюдающими за новой судьбой, и подтверждает ваше творение. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу немного вернуться назад, чтобы подчеркнуть, как важны возвышенные эмоции для того, чтобы это уравнение сработало. Ведь если, решив наблюдать за будущим, которое вам хочется проявить в квантовом поле, вы будете делать это как жертва или как человек, страдающий или чувствующий себя ограниченным и несчастным, ваша энергия не будет соответствовать вашему творческому намерению, и вы не сможете призвать к себе это новое будущее. Это будет прошлое. Вы можете иметь ясное намерение и разумом быть в будущем, поскольку сумеете представить то, что хотите». Но если вы будете чувствовать одну из тех знакомых вам сковывающих эмоций, ваше тело по-прежнему будет считать, что она находится в том же самом ограниченном опыте прошлого. Как вы усвоили из прошлой главы, эмоция — это энергия в движении, и возвышенные эмоции транслируют более высокие частоты, чем эмоции выживания. Так что если вы хотите создать перемены, вы должны делать это... С такого энергетического уровня, который превышает чувство вины, боли, страха, злобы, стыда и никчемности. Дело в том, что никакая энергия с низкой вибрацией, которую вы испытываете, не может транслировать мысль о будущем вашей мечты. Она притянет к вам лишь уровень сознания, эквивалентный этим ограниченным эмоциям. Поэтому если вы намерены осуществить нечто безграничное, вам лучше самим ощутить эту безграничность. Если вы хотите создать свободу, вам лучше самим почувствовать свободу. И если вы хотите поистине исцелиться, вам лучше привести свою энергию к целостности. Чем более возвышенную эмоцию вы испытываете, тем более сильную энергию транслируете и тем большее воздействие оказываете на материальный мир. И чем сильнее ваша энергия, тем короче промежуток времени, необходимый для проявления этого в вашей жизни. В этом процессе вы расслабляетесь и позволяете более великому разуму, сознанию единого поля, организовать в вашей жизни события, соответствующие вам. По сути, вы просто освобождаете ему путь. После этого вам остается лишь принять с изумлением то, что придет словно бы из ниоткуда, ведь вы создали это в нигде. Нечто появилось из ничего, ведь вы создали его в невещественном пространстве и оно может случиться в миг если вы создали его в мире за пределом линейного времени в квантовом поле французский исследователь доктор наук рене пош продемонстрировал силу намерения при помощи только что вылупившихся инкубаторных цыплят когда цыплята вылупятся они обычно повсюду следуют за матерью все повторяя за ней Но если цыплята, вылупившись, не увидят курицы, они станут следовать за любым движущимся объектом, попавшим в их поле зрения. Например, если цыпленок увидит человека, он будет точно так же повсюду следовать за ним. Для этого исследования Пиош создал особый генератор случайных событий – электронного робота, который движется по арене в хаотичной манере, поворачивая то вправо, то влево с одинаковой частотой. В качестве контрольного опыта Пиош сперва записал движение робота по арене без цыплят. Он выяснил, что со временем робот покрывал в одинаковой степени всю площадь арены. Затем Пиош выпустил на арену с роботом только что вылупившихся цыплят. Как и ожидалось, они стали повсюду следовать за роботом, словно он был их матерью. После этого Пиош взял цыплят с арены и посадил в клетку, откуда они могли видеть робота, но не могли приблизиться к нему. И тогда случилось нечто поразительное. Намерение цыплят быть рядом с тем, что они считали своей матерью, то есть с роботом, повлияло на случайные движения робота. и Он больше не двигался по всей арене, как раньше, но оставался на той половине, которая была ближе к цыплятам. Если намерения цыплят влияют на движение электронного робота, только представьте, на что способны вы чтобы притянуть к себе ваше будущее в этом месте единого поля вы начинаете сознавать то что уже существует и что вы пробуждаете к жизни своим вниманием и намерением здесь вы можете быть гением можете быть щедрым можете быть здоровым можете быть богатым можете иметь мистические переживания вы можете создать новую работу вы можете разрешить проблему в вашей жизни помните Все эти возможности существуют в качестве электромагнитных потенциалов в квантовом поле. Вы не можете ощутить их своими органами чувств, поскольку их еще нет в этом пространстве и времени. Они существуют только как частотные колебания энергии, несущие информацию, на которую нужно настроиться и наблюдать в этом пространстве и времени. И для того, чтобы вы сделали это правильно, вам нужно подключиться к той информации и энергии с помощью вашей энергии, И намерения это можно понять и следующим образом если вы едины с сознанием и энергии каждого всех всего всякого места и всякого времени внутри огромного единого поля потенциалов тогда наблюдение за потенциалом в квантовом поле становится подобным наблюдению за вашей рукой в физическом мире вы уже связаны с ней она уже существует Настраиваясь на энергию своего будущего и намеренно обозревая его потенциал в квантовом поле, вы заставляете бесконечные поля энергии разбиваться на частицы, называемые квантовыми событиями, и это становится опытом, который может проявиться в вашем физическом трехмерном мире. Затем вы выходите из медитации и возвращаетесь в трехмерный мир материи. Поскольку вы пережили возвышенную эмоцию до возникновения реального опыта, Вам не остается ничего другого, кроме как проснуться с уверенностью в том, что ваше намерение уже проявилось или ваша молитва услышана. Вы ощущаете внутреннюю связь с вашим новым будущим, зная, что оно проявится тем или иным образом, который вы не можете предвидеть, поскольку все, что вы можете предвидеть, относится к области известного. Говоря по сути, вы выходите из медитации обновленным человеком, чувствующим энергию лучше, чем материю. Но вы должны помнить об этом, поскольку как только вы об этом забудете или станете переживать по поводу того, когда это произойдет или каким образом, вы вернетесь к прежнему себе, чувствуя себя более материальным существом, частицей, а не энергией, волной. И тогда вы начнете испытывать те же самые знакомые эмоции соответствующим понижением энергии, влияющие на те же самые мысли, и тогда у вас не останется выбора, кроме как остаться в прошлом. Можно сказать, вы потеряете связь с энергией вашего будущего в тот же миг, когда ощутите знакомую энергию эмоций прошлого. Но если вы достигнете успеха в обретении единства с потенциалом, выбранным вами, и он станет вам близок, Вы сможете настроиться на него не только во время медитации, но также, когда вернетесь и окажетесь стоящим в очереди в банк. Вы сможете настроиться на него, когда застрянете в пробке в дороге. Вы сможете сделать это, когда бреетесь или готовите или просто прогуливаетесь. Вы сможете делать это снова и снова с открытыми глазами, точно так же, как делаете с опущенными веками во время медитации. Просто помните, что каждый раз, когда вы настраиваетесь на энергию вашего будущего, пребывая в настоящем моменте, вы притягиваете будущее к себе. И если вы будете проделывать это достаточно часто и правильно, вы перенастроите свою биологию от настоящей реальности к будущей настоящей. То есть вы измените неврологию своего мозга, убрав записи прошлого и подставив карту будущего. В то же самое время, по мере того, как вы будете учиться ощущать будущее в настоящем моменте, вы будете перенастраивать свое тело с помощью этой новой возвышенной эмоции. И вы сможете дать сигнал новым генам, и ваше тело изменится в соответствии с будущим, которое вы выбрали через ясное намерение, так, словно оно уже пришло. Это значит, что вы станете биологически примерять на себя новое будущее. Джейс переходит в квантовый мир Когда мой старший сын Джейс окончил магистратуру, он поступил на работу в крупную компанию в Санта-Барбаре, производящую навороченные камеры для оборонного сектора. По завершении контракта он переехал в Сан-Диего и стал работать в новой компании. Но прошло немного времени, и он разочаровался в менеджменте и решил уйти из этой компании и отправиться в путешествие. Джейсу нравится серфинг на больших волнах, так что он разработал крутой план семимесячного путешествия по всей Индонезии, Австралии и Новой Зеландии. Упаковав свой чемодан с доской для серфинга, он отбыл и наслаждался жизнью. Полгода спустя Джейс позвонил мне из Новой Зеландии и сказал, «Слушай, пап, мне пора начать думать о том, чем заняться, когда я вернусь в реальный мир». «Я мечтаю о новой лучшей работе, чем прежней, но хочу сделать это по-другому. Я многому научился за время отдыха». «Окей», — ответил я, — «в квантовом поле должен быть потенциал, на который ты сможешь настроиться и который относится к твоей новой работе. Возьми лист бумаги, напиши на нем букву «Р» и обведи ее двумя волнистыми линиями, обозначающими электромагнитное поле». «Не смейтесь, ведь вам придется сделать нечто похожее для вашей медитации, когда вы дочитаете эту главу». «Когда он сделал это, я сказал, это «Р» — символ, обозначающий возможности, твое ясное намерение относительно работы, которую ты хочешь». Но теперь мы должны уснить, какую именно работу ты хочешь, поэтому давай запишем, что важно для тебя. Я хочу, чтобы ты подумал об условиях, которые подразумевает эта буква «Р» в отношении твоей новой работы. Напиши под «Р» слово «намерение» и перечисли конкретно, что ты хочешь от своей новой работы. Ты можешь писать все, что угодно, кроме того, когда и как это должно произойти. — Я хочу работать из любой точки мира, — произнес он, — и зарабатывать столько же денег, сколько на прошлой работе, или больше. Я хочу заключать безвозмездные контракты на шесть месяцев в году и любить то, что делаю. — Хорошо, — ответил я. — Что-то еще? — Ага, я хочу быть сам себе начальником и вести свою команду. — Окей, теперь у тебя есть ясное намерение, — сказал я. Каждый раз, когда будешь думать об «р», сможешь ли связывать эту букву с тем смыслом, который сейчас вложил в нее, со всеми свойствами работы, которые ты перечислил? Он сказал, что сможет. Тогда я попросил его подумать о том, как он будет чувствовать себя, когда это произойдет. Рядом или снизу, под подсознательными намерениями, проясняющими свойства новой работы, сказал я, напиши «Возвышенные эмоции — энергия моего будущего». Теперь давай перечислим их одну за другой. «Что это за эмоции?» «Устойчивость, любовь к жизни, свобода и благодарность», — произнес он, определяя возвышенные эмоции, которые хотел бы задействовать при привлечении своей новой работы. Теперь оставалось только все упорядочить. «В твоем распоряжении уйма времени». — Сейчас ты не очень занят, катаешься на волнах в свое удовольствие, — сказал я ему, — так что у тебя должно легко получиться создать себе новое будущее. Ты станешь делать все, что нужно, чтобы транслировать новую сигнатуру в единое поле каждый день. Он согласился. Тогда я напомнил ему процесс нахождения настоящего момента и фокусировки, и возвышения энергии, чтобы она смогла передать его намерение о будущем. Просто удерживай этот символ перед мысленным взором, излучая энергию в пространство за пределами своего тела, напомнил я ему. Словно настраиваешься на радиостанцию и ловишь волну, передающую информацию. Чем дольше твое внимание удерживается на этой энергии, или чем дольше ты сознаешь энергию своего будущего, тем вероятнее призовешь к себе этот опыт. Так что просто настройся на энергию будущей жизни и помни, Что бы ты ни транслировал в единое поле, это твой эксперимент с судьбой. Когда имеется вибрационное совпадение между твоей энергией и энергией этого потенциала, он находит тебя. — Ну так что, Джейс, ты сможешь оставаться там? — Ага, — ответил он. — И затем, когда будешь пребывать в этом состоянии бытия, я хочу, чтобы ты подумал, что будешь делать на своей новой работе, — продолжил я. Что будешь выбирать? Какой опыт поджидает тебя и какие чувства он принесет? Я хочу, чтобы ты пожил в этой будущей реальности настоящего момента. Просто запомни свое будущее из этого нового состояния бытия. Подобно тому, как многие люди ожидают всевозможных неприятностей в жизни, я просил сына, наоборот, предвосхищать самые потрясающие вещи, какие могли бы произойти с ним в связи с новой работой. «Думай о времени, который у тебя останется для серфинга и путешествий. Думай о людях, которых наберешь свою команду, об их сильных сторонах и о деньгах, которые сможешь откладывать на новый дом и машину», — подбадривал я его. «Развлекай себя этими идеями каждый день». Как пианисты или атлеты, о которых вы узнаете в последней главе, Джейс собирался тренировать свой мозг и тело, чтобы они выглядели так, словно желаемое будущее уже наступило. — И поскольку то, на что направляешь внимание, наполняется энергией, — продолжал я, — мне хочется, чтобы ты вкладывал внимание и энергию в это новое будущее. Как твое тело следует за разумом, когда идешь в душ по утрам к известному. Так же, если продолжишь этот процесс, твое тело последует за разумом в неизвестное. Джейс согласился выполнять медитацию каждый день. Он вернулся через месяц и, как только приземлился в Лос-Анджелесе, написал мне СМС. «Привет, пап, я снова в США. Может, поговорим?» «Ну вот», — подумал я, — «как и следовало ожидать». Я позвонил ему и спросил, как продвигаются его дела. «Отлично», — ответил Джейс. «Но я как бы остался на мели. Не знаю, как теперь быть». «Конечно, отец во мне хотел сказать ему, не волнуйся, сынок, я вышлю тебе денег, вернешь как сможешь». Но учитель во мне возобладал, и я ответил, «Это просто клево, потому что теперь тебе действительно придется что-то создавать. Теперь ты в неизвестном, держи меня в курсе». И повесил трубку. Я ощущал его дискомфорт. Но я знаю своего сына, и поэтому не сомневался, что он сконцентрируется на работе над собой». Почувствовав себя в стесненных обстоятельствах, Джейс всерьез взялся за тело. Он отправился в Санта-Барбару и встретился с друзьями по колледжу. Они поехали покататься на горных лыжах, как делают каждый год. По прошествии четырех дней отдыха Джейс еще задержался в Санта-Барбаре, прежде чем вернуться домой и заглянул там в магазин для серферов. Внезапно он увидел самого крутого в мире дизайнера — плавников для серфбордов, который тоже заглянул туда случайно. Они начали разговаривать, и вскоре этот дизайнер сказал Джейсу, «Я подыскиваю инженера для разработки плавников, бордов Вместе мы сделаем революцию в этой индустрии. Мне нужен такой человек на шесть месяцев в году, и он бы мог играть по своим правилам, делать, что захочет. Все, что меня волнует, — это конечный продукт высочайшего качества». Вы уже поняли, что было дальше. Джейс получил контракт на год и мог продлить его в любое время. «Теперь он зарабатывает больше, чем прежде. Он любит свою работу, потому что обожает серфинг. Иногда я получаю от него СМС. Не могу поверить, что мне платят только за то, что я появляюсь там и что-то делаю. Он сам себе начальник, не привязан к офису, и он обязан по работе постоянно кататься на серфинге, чтобы испытывать новые плавники». Он любит свою жизнь. Ему не пришлось рассылать резюме, обзванивать работодателей и писать сопроводительные письма и даже мотаться на собеседовании и заполнять всякие бланки. Нужный опыт сам нашел его. Становясь никем и ничем, сущностью без места и времени мы отводим свое внимание от раздражителей во внешнем мире, не дающих присутствовать в едином поле разума которая внутри нас и вокруг. Мы поворачиваемся лицом к себе и остаемся один на один с сознанием, которое всегда с нами. Как только мы соединимся с этим всепроникающим сознанием, словно глядя прямо в зеркало, оно ответит нам тем же, и тогда оно отразит желание, которое мы покажем ему. Чем дольше мы пребываем в этом нематериальном месте, вкладывая в него внимание и энергию, тем ближе находимся к единому полю, И оказавшись у алтаря вечных потенциалов мы меняем свою энергию и тем самым свою жизнь по мере того как мы приближаемся к нему доверившись неизвестному не возвращаясь сознанием к материальному миру пяти чувств в трехмерную реальность мы испытываем возрастание единства и целостности внутри себя Этот процесс начинает восполнять наши нужды, потерянность, раздвоенность, болезнь и поломанную личность. И когда мы обретаем целостность, наша биология становится более целостной. Ведь когда мы целостны, мы не испытываем нужды, мы больше ни в чем не нуждаемся. В этом состоянии мы просто наблюдаем то, что есть в квантовом поле всех возможностей или потенциалов, и привносим это в свою жизнь своим вниманием и энергией. Так что теперь я задам вопрос. Какой же опыт ожидает вас в квантовом поле? Подготовка к настройке. Эта медитация требует некоторой подготовки. Во-первых, я хочу, чтобы вы подумали о потенциальном опыте, который хотите испытать. Помните, что опыт, как и электрон, прежде чем раствориться в материи, уже существует в виде энергии или частоты в квантовом поле. Настройтесь на эту энергию. Некоторые из наших студентов понизили уровень холестерина, просто настроившись на нужный потенциал. Другие сумели снизить раковые клетки, заставили опухоль исчезнуть. Они также сумели создать себе новую потрясающую работу, отправиться в отпуск, где все включено, построить новые здоровые отношения, получить больше денег, насыщенный мистические опыт и даже выиграть в лотерею. Поверьте, мы с моей командой видели все это. Так что вперед!» Шагните в неизвестное. Когда вы решите, какой опыт хотите создать, представьте это слово с большой буквы, а потом возьмите лист бумаги и напишите на нем его первую букву. Думайте о букве как о символе, выражающем особую возможность в вашей жизни. Записать эту букву, а не просто держать в уме, важно потому, что сам акт написания подтверждает ваше желание. Затем нарисуйте две полукруглые линии вокруг буквы, выражающие электромагнитное поле, которое вам нужно выработать вокруг тела, чтобы создать соответствие с нужным потенциалом в квантовом поле. Теперь добавьте пояснение к этой букве, чтобы ваше намерение стало еще более ясным. Подумайте о каких-то конкретных свойствах того, что вы хотите, и запишите, по крайней мере, четыре из них. Единственное, что я не хотел бы, чтобы вы писали, это временные рамки. Например, если вы намерены получить потрясающую работу, ваши пояснения могут выглядеть так. Зарабатывать на 50 тысяч долларов в год больше, чем сейчас. Управлять командой первоклассных профессионалов. Путешествовать по всему миру на щедрые представительские расходы. Иметь превосходную страховку и потрясающий опцион на акции. Изменить что-то в мире. А теперь напишите на том же листе бумаги эмоции, которые вы испытываете, когда воображаемый потенциал осуществится. Это может быть самоуверенность, безграничность, благодарность, свобода, благоговение, любовь к жизни, радость, ценность. Что бы это ни было для вас, запишите. А если не знаете, что можете почувствовать, поскольку еще никогда не испытывали такого, тогда попробуйте «благодарность» это всегда работает. Благодарность — это мощная эмоция, помогающая проявить намерение, потому что обычно мы испытываем благодарность после того, как получим что-то. Так что эмоциональная сигнатура благодарности означает, что желаемое уже произошло. Когда вы испытываете благодарность или признательность, вы пребываете в наилучшем состоянии приятия, Когда вас охватывает благодарность, ваше тело, как бессознательный разум, начинает верить, что оно находится в этой будущей реальности, в моменте настоящего. Все перечисленные вами эмоции являются энергией, транслирующей ваши намерения. Это не интеллектуальный процесс, а интуитивный. Вы должны действительно ощутить эти эмоции. Вы должны научить свое тело прочувствовать это будущее до того, как оно наступит, и сделать это в моменте настоящего. Теперь вы готовы к медитации. Можно заказать диск «Tuning into New Potentials». Настраиваемся на новые потенциалы или скачать mp3 с моего официального сайта и следовать моим указаниям, или же выполнять медитацию самостоятельно. Настройтесь на медитацию. Начните с направления внимания на различные части своего тела, а также на пространство вокруг них. Вы узнаете больше о том, как это следует делать и почему это важно в следующей главе. Пока вам достаточно знать, что, фокусируя внимание на теле, вы помогаете зарядить мозговые волны, переводя их из инкогерентного паттерна бета-диапазона в когерентный паттерн альфа- и тета-диапазона. Направьте внимание на бесконечное, бескрайнее пространство, простирающееся за вашими глазами в этой вечной черноте, пространство в центре вашей головы, в области затылка, а затем за вашей головой. Теперь перемещайте внимание на пространство в центре вашего горла, за горлом и вокруг шеи, в центре вашей груди, вокруг вашего тела, за вашим пупком и, наконец, за вашими бедрами в этой бесконечной черноте. И в каждом случае уделяйте достаточно времени, чтобы ощутить это место, осознать его и побыть с ним. Осознайте необъятность комнаты, в которой находитесь, а затем простирайте внимание на необъятное пространство за пределами комнаты и, наконец, на необъятное пространство за пределами всякого пространства. Теперь пора отвести внимание от тела, окружающей среды и времени и стать бестелесным, бесплотным никем и ничем, вне времени и пространства, стать чистым сознанием, погрузиться в эту бесконечную черноту, в поле бесконечных возможностей. Если что-то отвлекает вас, просто возвращайтесь в момент настоящего, как мы говорили об этом в прошлой главе. Продолжайте погружаться в это нематериальное пространство, устойчиво направляя на него свое внимание. Думайте о потенциале, существующем в квантовом поле, на который вы хотите настроиться, удерживая в памяти первую букву вашей мечты. Ощутите энергию этого потенциала внутри вас и везде кругом и настройтесь на будущее. Когда вы сделаете это, вы станете перемещаться в новое состояние бытия, транслируя электромагнитную сигнатуру в квантовое поле. Когда установится вибрационное совпадение между вашей энергией и потенциалом, Новое событие обязательно найдет вас. Вам не нужно ничего предпринимать для этого. Я хочу, чтобы вы ясно поняли это. Возможно, потребуется больше двух-трех медитаций, чтобы раскрылась ваша будущая возможность. Это может произойти в течение недели, месяца или большего периода времени. Главное — продолжать выполнять медитации до тех пор, пока это не произойдет». Находясь в новом состоянии бытия, транслируя электромагнитную сигнатуру, подумайте о своем будущем, еще не наступившем, и начинайте мысленную проработку того, каким оно будет, когда вы окажетесь в нем. Прочувствуйте это максимально реально, вызывая те возвышенные эмоции, которые вы перечислили, чтобы показать своему телу, каким должно быть это будущее по ощущениям. Подчините свое творчество великому разуму, И посейте семя в бесконечное поле возможностей. И позвольте ему прорасти. И наконец, благословите свое тело новым разумом. Благословите свою жизнь. Благословите свои трудности. Благословите свою душу. Благословите свое прошлое и благословите свое будущее. Благословите божественное в вас. Откройте свое сердце и выразите благодарность за новую жизнь еще до того, как она проявит себя. Медленно возвращайтесь сознанием в комнату, и когда будете готовы, открывайте глаза. Выходите из медитации так, словно ваше будущее уже осуществилось, и позвольте синхронности и новым возможностям найти вас.